Тальяна Орлова, Оксана Алексеева, Инкуб с трамвайной остановки. Глава первая. «Каждый видит только то, что хочет видеть». Я часто слышала подобное утверждение прежде, но никогда не становилась свидетельницей неоспоримых доказательств. Именно этот факт поразил в самом начале моей сверхъестественной истории «Сильнее прочего», и оттого уже последующие события воспринимались проще. Впервые я увидела его раньше Маринки и на самом деле не придала глобального значения судьбоносной встрече. После университетских пар стояла на трамвайной остановке и весело переглядывалась с бабулей, оказавшейся единственной моей соратницей по ожиданию транспорта. Старушка села на скамью, трость прижала к бедру, пакеты с продуктами поставила с другой стороны — А я прикидывала, стоит ли помочь ей забраться в трамвай, когда тот подойдет. Для нее явно путь от супермаркета до остановки дался с большим трудом. Однако помощь предложить я не успела, поскольку наше внимание привлек шум в стороне. К обочине с визгом припарковалась красная спортивная машина, из которой вылетела женщина и быстрым шагом направилась в нашу сторону, будто спасаясь от погони. Но на самом деле ее никто не догонял, лишь наблюдали из застывшей машины. Беглянка остановилась в шаге от меня, нервно дернула плечами. Красивая, очень ухоженная и стильно одетая, на вид ей можно было дать около сорока лет, а ее пальто, на мой неискушенный вкус, тянуло на пару сотен тысяч. И если дать простор фантазии, то запросто можно было пририсовать к ее биографии какую-то высокую должность или даже собственный бизнес. Женщина смотрелась здесь неуместно, будто ее из чужого мира силой переместили к нам, поближе к бюджетной одежде и трамваям. Да и озиралась неловко, а потом вынула из сумочки смартфон. Я бы сделала ставку, что она собралась вызвать такси. Но у нее не получалось справиться с аппаратом. Было заметно, как ее рука от самого плеча нервно дрожит, а озябшие пальцы не попадают в цифры на экране. Но вдруг она застыла и повернула голову к машине, из которой только что выбежала. Я тоже невольно глянула туда же, и словно после зрительного сигнала красная дверца открылась и выпустила молодого человека. Он не спешил, наоборот, почти лениво пошел в сторону остановки, пока не остановился рядом с женщиной, которая теперь забыла, что хотела сделать с телефоном. Ее странный спутник произвел на меня парализующий эффект — Ему достаточно было сделать один шаг, чтобы отличаться от всех молодых мужчин, кого я когда-либо видела. Высокий, худощавый обладатель темных волос, молодой, буквально на несколько лет старше меня самой, с невозможно правильными чертами лица, прямой нос, высокие скулы и тонкие губы, растянутые в кривой улыбке. Кожаная куртка нараспашку выглядела почти нелепо в холодный осенний день, но, видимо, она была необходима для довершения идеального образа. Красивых людей много, а этот сразу выделялся на фоне прочих, и трудно было описать, чем именно, то ли чрезвычайно плавными движениями, как будто хищник на охоте, то ли ощутимо тяжелым взглядом. Он смотрел только на женщину, меня будто вообще не заметил, но даже со стороны чувствовалось, как его черные глаза прожигают толстую ткань её пальто — Взгляд впивается в плечо и пробирается дальше, сквозь плоть и кости выжигает прямую дорогу к сердцу. У женщины от этого взгляда сдали нервы, и она начала визгливо отвечать на какие-то свои вопросы, хотя парень ее вообще ни о чем не спрашивал. «Я не могу так больше, понимаешь? Не могу! Игорь очень хороший, мы с ним через многое прошли!» и я чувствую, что вся моя жизнь разваливается на куски, еще немного, и даже себя собрать не смогу. У нас дочка заболела, я о ней думать должна, а я не могу ни о чем думать, кроме тебя, как последняя эгоистка. Я обязана собраться, понимаешь ты или нет? Уйди из моей жизни, уйди, как будто тебя в ней никогда не было». Последняя фраза прозвучала уже криком, и я заторможенно отступила. Женщина мало что внятного сказала, но я почувствовала себя свидетельницей чего-то тайного, стыдного. Такие сцены на глазах посторонних не происходят. Этот парень — ее любовник, но он намного младше, хотя осуждать не получалось. Невозможно судить человека, который выглядит таким разбитым и умоляет о какой-то пощаде. А хуже всего было последующее слово, которое молодой человек нехотя протянул — но именно такой реакции на истерику я ожидала в последнюю очередь. «Скучно!» Он сделал небольшую паузу и добавил «тише». «Ладно». Его «ладно» прозвучало приговором, чем-то наподобие «больше ты меня не увидишь». Развернулся и таким же ленивым танцем расслабившегося хищника направился обратно к машине. Ему скучно, Женщина должна была волосы на голове выдирать или кататься по трамвайным рельсам, чтобы ему стало весело. Красная машина пронеслась мимо нас, оставляя в еще большем замешательстве. Молодой человек даже не обернулся, не махнул рукой, прощаясь с жертвой. А я почему-то не могла ее назвать иначе, кроме как жертвой. Женщина выронила телефон, наклонилась, чтобы поднять, но едва не упала на колени. Ее тело начало трястись от прорывающихся рыданий. Хотелось хоть чем-нибудь помочь, но бабуля сообразила раньше меня. Она вдруг гаркнула зычно, как учительница в младших классах, добродушно, но строго. «Дочка!» — это она позвала женщину. «Иди-ка сюда, поможешь мне с пакетами. Глянь-ка, сколько молока я набрала по акции. А с больной ногой, боюсь, не дотащить. Трамвай уже сейчас придет." «Не откажи уж старухе в помощи, без тебя не справлюсь!» Она очень правильно поступила, переключив на себя внимание. Женщина бездумно шагнула к ней, упала рядом на скамью, вытерла ладонью слезы. Но на этом терапия не закончилась. Бабка шлепнула ее по спине, вынуждая выпрямиться, и поддержала. «Ну-ка, не расклеивайся!» «На да черта он тебя сдался! Хмырь, халёный. Судя по этой реплике, я правильно всю предысторию поняла. Старушка продолжила. «Красотка какая, пальтишка, как из журнала. Да чурк то твоя сильно приболела?» Женщина отвечала, шмыгая носом и судорожно, ища в сумочке платочек. «Обычный грипп, но это показатель, понимаете? Мой ребенок лежит с температурой, а я даже не на работу. Я к нему лечу в любое время, когда позовет. Да и бизнес свой чуть не спустила. Ведь видела, что он меня использует. Он и не скрывал особенно. А я договоры на бесплатные поставки подписывала, как героиновая наркоманка, которой белым пакетиком перед носом трясут. Как будто забыла обо всем, что мне было важно. У меня ведь замечательная семья, всего в достатке, муж прекрасный, а я... Она осеклась, посмотрела на бабулю, а потом и на меня больным взглядом, переходя на другую тему. «Простите меня за эту сцену. Не сдержалась. Хотя я в ту минуту подумала, что мне будет проще, если откажу ему при людях, чтобы другие услышали, чтобы я сама свой позор чужими глазами увидела. Простите меня. Мне было очень некомфортно, а от этих извинений стало хуже. Бывают такие ситуации, когда женщина в возрасте забывает о семье и находит любовное приключение на стороне, хотя я раньше лично не сталкивалась». Но осуждать изменщицу не получалось, она вызывала только жалость, словно бессильное дитя, столкнувшееся с чем-то неподвластным ее пониманию и контролю. К счастью, бабуля была мудрее меня и находила правильные слова. «Оступилась, дура, но ну, не такая уж и дура, раз все поняла. Поедешь сейчас к своей семье и постепенно все наладишь. А мне твои извинения не нужны». Я за свою жизнь такого насмотрелась, что у тебя волосы на ногах дыбом станут». Женщина сквозь слезы усмехнулась, то есть бабушка прекрасно справлялась со своей задачей случайного психолога. «И на этого забудешь. Я еще в молодости поняла, что от таких подальше надо держаться. Чем смазливее рожа, тем меньше сердца. Потом поймешь, что ничего особенного в нем нет, это только гормоны. Он же тебе в отцы годится». «Через десять лет сморщится, от меня не отличишь. Вот тогда тебе даже смешно станет, что на пустом месте голову потеряла». «В отцы?» — удивилась женщина. Старушка, конечно, оговорилась. Парню было не больше двадцати пяти, он годился любовнице скорее, в сыновья. И он в самом деле выглядел впечатляюще. На каком-то подсознательном уровне вызывал душевный резонанс». Такой, наверное, любую женщину у любимого мужчины уведет, если захочет. Но этот вроде бы даже не особенно хотел. Он и прощался с ней словом «скучно». В трамвай они зашли вместе, сели рядом и тихонько болтали. Я, конечно, отошла подальше, ведь уже давно чувствовала себя лишней. Но мысленно освободиться некоторое время не могла. История почти начисто вылетела из памяти». но я остро о ней вспомнила, когда увидела его снова. Произошло это уже весной, когда мы с Маринкой на большом перерыве выбежали на улицу, чтобы на свежем воздухе перекусить хот-догами из ларька. И о его появлении подсказала мне подруга. «Глянь, какой перец! Офигеть, Наташка! Я и не представляла, что такие существуют!» Я обернулась и вздрогнула. Это именно он шел мимо нас прямо в университет, где мы учились, Скорее всего, я узнала бы его даже по затылку. Одних движений было бы достаточно, но идеальный профиль не оставил ни капли сомнения, потому и она напряженно замерла. А Маринка продолжала восхищаться. «Может, препод новый?» «Вот бы препод, да? И в нашу группу. Я тогда пропускать перестану. Но его экзамен завалю, чтобы несколько раз пересдачи наедине организовать. Не молод ли он для препода?» Я с трудом улыбнулась подруге. «Чего это, молод, Лет 35, наверное, самый смак. Обожаю блондинов средней выдержки. Эй, ты куда? У нас через 10 минут лекция начнется». Но я уже поддалась порыву, отговорилась, что мне срочно нужно в туалет, выкинула остатки хот-дога в урну и поспешила за ним. Любопытство я ничем объяснить не могла, просто шла следом и хотела хоть что-нибудь еще узнать. Трамвайная остановка всплыла в памяти отчетливо, и сейчас возникло странное волнение, не ищет ли этот бабник себе новую жертву, которая будет потом так же отчаянно рыдать. Но если и так, я ничего с этим поделать не смогу. И все равно шла и старалась не выпускать высокую фигуру из виду. То ли у меня, то ли у Маринки сбит счетчик определения возраста на глаз. Парень никак не выглядел на те года, которые она ему определила. Она что-то ляпнула про блондина, вообще не в тему, но прическа у него странная. темные волосы, немного длинные для модной прически, развиваются от весеннего ветерка, отдают заметный синевой на солнце. Одежда не та, что в прошлый раз, но джинсовая куртка все же выглядела слишком легкой для такой погоды. Он шёл по коридорам уверенно, решительно свернул к лестнице, то есть бывал здесь не раз и хорошо ориентировался в огромном помещении. А может, студент? С большой натяжкой за старшекурсника сойдет. Учись он у нас, я бы его обязательно заметила. Подобные экземпляры все вокруг замечают. Или он из другого корпуса, а в наш зашел по каким-то делам или на практику. На втором этаже я его потеряла. После поворота вынуждена была затормозить, поскольку звонок погнал студентов по аудиториям, и толпа перекрыла мне обзор. Коридор опустел, но вместе с остальными людьми исчезла и моя добыча. Я пошла дальше медленно, прислушиваясь к каждой двери, но не рискуя заглядывать. Так бы и потеряла, если бы в долине разглядела девушку. ее то я как раз иногда в университете видела. Очень красивая блондинка, которая всегда носила слишком короткие юбки, хотя с такими стройными ножками грех не похвастаться дарами природы. Очень плохо для самооценки сравнивать себя с подобными моделями. До того, как увидела ее впервые, я себя тоже считала блондинкой, но на фоне подобного блеска любые светлые волосы будут казаться тусклорусами. У меня не было комплексов по поводу телосложения, но точно не рядом с идеальной точеной фигуркой. Да и серый цвет собственных глаз казался невзрачным по сравнению с ее ярко-синим. Неприятное осознание, когда ты вроде бы симпатичная, но лишь до тех пор, пока не столкнешься с образцом привлекательности. Университетская красотка вошла в одну из аудиторий. Я постояла недолго и уверенно пошла в ту же сторону. Конечно, именно это особое не намекало на то, куда пропал парень, но от чего-то нарастала твердая уверенность в правильности догадки. Девушка как раз не выглядела как жертва симпатичного прохвоста. Но будь я художницей с целью подобрать идеальную пару, то для того парня выбрала бы именно ее, не смогла бы придумать ему спутницу роскошней и более подходящую. Они были разными внешне, но чем-то неуловимо друг друга напоминающими. Просто раньше я себе отчета не отдавала, а теперь заметила, как изящно красавица двигается. В точности, как я уже видела на другом примере. Я подошла к двери и нагло прижалась ухом к поверхности. Любопытство накрыло так сильно, что стало плевать, если кто-то застанет меня в этой позе. К счастью, голоса слышались громко и отчетливо, И сразу стало ясно, что в аудитории пара не проводится, а присутствуют там лишь двое. Я поймала конец фразы, произнесённой знакомым мужским голосом. Странно ли, что я запомнила бархатную интонацию, хотя полгода назад слышала всего несколько слов. Дёрнула. Из-за такой ерунды? Это не ерунда, Дим. Мне нужна твоя помощь. Голос девушки звучал звонче, но тоже очень приятно. Итак, я теперь узнала его имя. Дмитрий. я еще усерднее прислушивалась чтобы уловить суть разговора а девушка в чем то активно убеждала здесь дурацкие законы я же не просто так притворяюсь восемнадцатилетней летней дурой и учусь на юриста он уже вписал меня в завещание но местный суд всегда встает на сторону прямых наследников я бессильна просто тупик молодой человек ответил ей с легким раздражением слушай «Я лучше пойду, переспи с судьей, а я в таком участвовать не буду». Она, кажется, Дмитрия остановила, возможно, схватила и удержала. «Если бы я знала, кто будет судьей, ну ты чего? Ты обязан мне помогать, если любишь!» «Переспи со всеми судьями Москвы», — равнодушно посоветовал он. «Кристина, перестань, я очень тебя прошу. Слишком большой риск ради ничего». Если нас поймают, то ты отделаешься заморозкой, а может, и от нее отец отмажет, а меня при моей-то репутации казнят. «Ради ничего?» — она воскликнула возмущенно. «Шестикомнатная квартира почти в самом центре. Это, по-твоему, ничего? И медлить больше нельзя, он помрет максимум через месяц». «Уже затрахала его до смерти?» — со смешком отреагировал Дима. «Ты разве не понимаешь, что мне даже близко к таким делам подходить нельзя?» Кристина, как ее назвали, продолжала убеждать. «Да от тебя требуется мелочь, никаких смертей. У него только дочь, ее надо вывести из строя. Она меня с первого взгляда возненавидела, еще когда папаша выгнал из дома тупую женушку, на которой был жена 30 лет. Тата обиделась и скрылась с концами». Но их дочь точно наймет армию юристов, чтобы доказать папашину невменяемость. И меня после всех трудов и потраченного времени вышвырнут ни с чем. «Дим, ну ты ведь видишь, я столько сил потратила, а теперь весь куш улетит в трубу». Мужской голос прозвучал ближе, но я не отшатнулась, поскольку была ошарашена услышанным. «Успей выйти за него замуж, тогда хоть половину урвешь. Мне тебя учить?» За месяц до его смерти? Тогда она оспорит завещание еще легче, а мне потом еще от местной полиции отделываться. Это не наши, которые хоть иногда пытаются разобраться. Тут кто ближе к телу, тот и виноват. Издеваешься? Они еще некоторое время пререкались. А я даже не дышала. Мне не нужны были еще доказательства. Они говорили о самом настоящем преступлении. О смерти человека и дележке его наследства — которые планировали такими равнодушными голосами. Я просто осела на пол и пыталась понять, что делать дальше. Конечно, надо заявить, но куда и как доказать услышанное? Зря я Маринку с собой не потащила. Да попросту не смогла придумать для подруги внятное объяснение своему интересу. Зато в полицейском участке нас сегодня было бы двое. Кто пересказал бы сотрудникам этот разговор? Дверь больно ударила меня в плечо. Я откатилась на попу и задрожала от ужаса, когда через несколько секунд надо мной склонились два идеальных лица. «Опа! Подслушиваем?» — весело поинтересовался парень. И много чего разобрала, а его подруга недовольно фыркнула. «Она такая бледная, как будто нас понимает. Хоть с ней-то поможешь, или тоже ручки боишься испачкать?» Он ответил ей, рассматривая меня. «Перестань уже на меня злиться, Кристина. Ничего она не поняла, просто за мной побежала. Такое иногда случается. Но если перестанешь ждуться, я с ней поболтаю, а ты беги на лекцию. Твои знания нам в будущем очень пригодятся». У меня от нервного напряжения происходило что-то странное со зрением. Их лица смазывались, немного искажались, словно становились то старше, то моложе, причём сами черты почти не претерпевали изменений. Но я отмечала это отстраненно. Все моё нутро заполнил страх. Я попалась с самым настоящим убийцам. а свидетели долго не живут. Девушка легко отмахнулась, наклонилась и чмокнула его в губы. Прошептала, прежде чем встать. «Спасибо. Люблю тебя. И я тебя». Он отреагировал на реплику, но продолжал смотреть мне в глаза — Его лицо наконец-то перестало размываться и застыло в одном состоянии, том же самом, которое было прежде. А сердце сжалось до боли, когда он криво и немного хитро улыбнулся, обнажив белоснежный клык. Произнес с какой-то другой интонацией: Привет, зови меня Дим. А тебя как? Наталья, прошептала я, поскольку просто не могла придумать, как еще ответить. Наверное, лучше всего будет усыпить его бдительность и сбежать. Парень встал и протянул мне руку, предлагая. «Посидим где-нибудь, поболтаем. Тебе ведь хочется немного поболтать со мной». «Нет, мне хотелось сбежать, но я сумела выдавить улыбку. Он не знает точно, что я слышала. И потому, чем естественнее я буду выглядеть, тем больше шансов отделаться легким испугом». Я приняла ладонь... Поразилась ощущением, его рука показалась мне слишком горячей. Встала и отряхнула джинсы, попыталась изобразить беззаботность. «А это твоя девушка, Дима?» Кивнула в сторону уже пустого коридора, куда убежала Кристина. «Не Дима, а Дим», — поправил он. «И не девушка, а невеста. Но через полчаса тебя это будет слабо интересовать. Идем. Он крепко держал меня и вёл за собой. А у меня пальцы горели от тепла его ладони. На улице я осторожно вынула руку, чем вызвала легкое изумление в его взгляде, но поспешила заговорить, чтобы хоть немного сгладить напряжение. Почему же, Дима, не Дима, а твоя невеста не будет возражать, что мы вдвоем идем? Кстати, а куда мы идем? Кажется, я рассмотрела на университетской парковке красную машину, и в нее мне попасть никак нельзя. Не факт, что живой выберусь. Закричать, позвать на помощь, мои глаза забегали в поисках спасения. И странный спутник это заметил. Он нахмурился, посмотрел черными глазами в мои, внимательно прищурился, как если бы о чем то размышлял, и начал наклоняться к моему лицу. Недвусмысленное движение, неспешное, рассчитанное, самоуверенное, но совершенно однозначное в понимании. От мысли о возможности поцелуя закружилась голова, Я в жизни не представляла, что могу поцеловаться с парнем такой потрясающей привлекательности. Но чувство самосохранения сильнее прочих. Именно оно мне помогло. За секунду до того, как наши губы соприкоснулись, я с силой толкнула его в грудь, отметила расширившиеся глаза и отпрянула. Заверещала, что есть мочь, и понеслась обратно в университет. Он, кажется, не догонял, но я целый час сидела в женском туалете и боялась высунуть нос наружу. Что там вообще произошло? Почему я не оттолкнула его раньше, пока мы шли по лестнице и выходили из здания? А ведь путь занял несколько минут, но в памяти сейчас всплывал как секундный. Вот мы в коридоре, жар его ладони, и мы уже снаружи. Однако я шла своими ножками. И ведь уже тогда понимала, что он ведет меня как теленка на убой, но все равно шла. Это какой-то гипноз». Но я гордилась тем, что смогла внушение преодолеть. Да только в полицию бежать хотелось все меньше и меньше. Если рассказывать все честно, то на признании о гипнозе сотрудники начнут улыбаться, а потом отправят меня на анализы, чтобы узнать, под чем таким смешным я к ним явилась. Обрывки разговора только в моей голове звучали предельно понятно. Но когда я попыталась их сформулировать вслух, то... Припомнилась куча странных фраз, требующих дополнительных объяснений. Решила проверить на самом безопасном варианте. Когда Маринка вышла с лекции, я сразу оттащила ее в сторону, невзирая на возмущение. «Ты почему прогуляла, Наташ? Живот подвело? Почему у тебя глаза такие бешеные?» Я перебила ее и пересказала все, не забыв начать с трамвайной остановки. Ее лицо вытягивалось настолько многозначительно, что сразу стало понятно. В полицейском участке я выглядела бы посмешищем. Но хоть какой-то положительный эффект от моей исповеди был. Маренька сразу по описанию узнала Кристину. То есть хотя бы та мне не приснилась. «А, да, допёрла, о ком ты говоришь. Она на нашем факультете учится курсом младше. Хорошенькая, конечно, но совсем как школьница выглядит». Через пару лет будет в клочья всех парнировать. Нам с тобой ни одного целого не останется. На мой взгляд, Кристина наоборот выглядела намного старше своего возраста. Но какую-то путаницу с лицами я уже отметила, потому не стала акцентировать на этом внимание. Мне хотелось действовать. Знаешь, в какой она группе? Посмотрим расписание. На первом этаже Стенд подсказал, что у Кристины еще один семинар, то есть освободится она через полтора часа. Я предложила подруге подождать, но та держалась за свой скепсис. Зачем? Что мы ей скажем? Вообще-то у нас завтра контрольная. Наташ, ты вроде крутым адвокатом мечтала стать, а не озабоченной сталкершей. Не знаю я, что ей сказать. Я растерянно подбирала слова. «Но включу диктофон. Вдруг она от неожиданности в чем то признается. Мне нужны любые доказательства для полиции. Тогда завтра ее поймаем на перемене», — решила за нас обеих несговорчивая Маринка. Я простояла на остановке минут пятнадцать. На той же самой это ничуть не помогало расслабиться. Пропустила свой трамвай, передумав ехать домой. Пошла обратно в университет и топталась на крыльце до конца пары. Кристину в толпе выходящих узнала сразу и пошагала за ней, толком не представляя, что делать дальше. все таки включила на сотовом запись и положила его в карман куртки. Девушка не оборачивалась, она выглядела бодрой и беззаботной. Весело перескочила через небольшую лужицу, не обратила внимания на брызги, оставшиеся на белых сапожках, свернула влево. Я спешила за ней, хотя и держалась достаточно далеко. Я опасалась, что ее жених где-то неподалеку ждет ее в машине, но нет. Девушка быстро шагала по улице и совсем не осматривалась по сторонам. Мы добрались до ближайшего парка минут через десять, и я уже бежала по аллее, беспокоясь, как бы не упустить из виду белые сапожки. Но была на всякий случай готова ко всему — Если сейчас перед Кристиной покажется мужская фигура, то я рвану обратно в ту же секунду. Никаких рисков, только наблюдение. Ага, готова ко всему. Очевидно, к произошедшему в дальнейшем физически подготовиться невозможно. Она прыгнула с дорожки на лужайку и пошла зачем-то вглубь редких зарослей. Именно там я рассмотрела дверь». Просто дверь, которая без стен, крыш и прочих сопутствующих нормальным дверям атрибутов зияла между деревьев. Кристина вошла в нее, но с другой стороны не вышла. А я замерла, задавая себе один и тот же вопрос. Нет, не о том, сошла ли я с ума, а о конкретной степени своего безумия. Понятия не имею, сколько времени я там проторчала, но дверь оставалась на месте». Просто дверь с изящной ручкой, коричневая, деревянная. Никаких наличников или дверных откосов. Я несколько раз обошла ее с разных сторон, но не поняла даже, на чем она держится, почему не падает. Толкнула, погладила, ничего не происходило. Резко вдохнула и взялась за ручку. Затвор не щелкнул, будто его там не предполагалось. Дверь легко открылась, но на самом деле она просто... Подвинулась полукругом. Я сделала один шаг вперед, подставила вторую ногу. Произошло ожидаемое. Я просто переместилась немного дальше по той же самой земле с сухими веточками. Чуть спокойнее прошла еще. Видимо, эта дверь будет просто крутиться на какой-то оси. Фокус. Кристина заметила меня и привела в это место, где проводятся фокусы, Еще забавнее получится, если прямо сейчас меня со стороны снимают и ухахатываются, как я иду за дверью по кругу». Почему-то возможное веселье, пусть и чужое, ослабило напряжение в мышцах, тоже заставило улыбнуться. Теперь и подыграть захотелось. Я двинулась немного в сторону и изобразила, будто захлопнула дверь за своей спиной». Резкий звук заставил меня вскрикнуть. Двери просто не что было удариться. Но прозвучавший шум как раз был похож на захлопнувшуюся с силой дверь. В глазах потемнело, а потом стало светло. Так светло, что глаза заслезились. Пока я пыталась вспомнить, что нужно делать после вдоха, лоб покрывался липкой испариной. За моей спиной не было двери. Никакой. И даже голых деревьев. парка не было. Я стояла в центре огромной поляны посреди цветов и невысокой травы. В теплой куртке становилось жарко, будто сейчас не начало весны, а самое настоящее лето. Вдали зеленел лес, с другой стороны какие-то строения, больше похожие на сказочный город. Разноцветные башни, высокие купола и строения, выполненные в каком-то старинном стиле. Но мне было плевать на город. Я бегала по кругу и в панике искала дверь. Мне было жизненно необходимо найти ее, дернуть за ручку и выскочить обратно в разумную реальность, где даже и психиатром я буду рада. Но двери не было нигде. Увеличила радиус поисков и всматривалась вдаль все пристальнее, пока не натолкнулась взглядом на другое живое существо. Белоснежная лошадь паслась на лугу в паре десятков шагов от меня. Я остановилась, присмотрелась. Лошадь, почуяв мое присутствие, подняла голову, тряхнула серебряной гривой. Я завизжала до срыва голосовых связок. Дело было в том, что из узкой, изящной морды вздымался высокий рог голубоватого оттенка. Лошадка от моего истошного крика сорвалась в бег. Неужели я перетрудилась до такой степени, что вижу единорогов? И это прямо в середине семестра? Надо было поступать в медицинский, как мама советовала. Там мне сразу на месте помогли бы.